Принятие новых форм. Когда мы теряем того, кого любим, то должны помнить о том, что этот человек не стал нулем. Что-то не может стать ничем, а ничто не может стать чем-то. Наука может помочь нам понять это, потому что материю невозможно разрушить, ведь она способна стать энергией, и энергия может стать материей, но ее нельзя разрушить. Точно так же наша возлюбленная не была уничтожена, она просто приняла другую форму. Эта форма может быть облаком, ребенком или легким ветерком. Мы можем увидеть свою возлюбленную в чем угодно. Улыбаясь, мы можем сказать: «Дорогая, я знаю, что ты где-то совсем рядом. Я знаю, что твоей природе не свойственны рождение и смерть. Я знаю, что я не потерял тебя». ведь ты всегда остаешься со мной. Если вы будете ясно осознавать каждый миг своей обыденной жизни, то увидите этого человека. Благодаря такой практике вы научитесь преодолевать свое горе. То же самое верно в отношении ваших родителей. Их подлинной природе несвойственны рождение и смерть, приход и уход. На самом деле вы не потеряли никого из тех, кто умер.